Когда мы появились посреди легендарного Орского города, паника поднялась нешуточная, но ненадолго. Трубный звук, и среди жителей воцарило спокойствие. Затем я увидела спешащую мне навстречу Селению. Прекрасная светловолосая принцесса, увидев меня движением руки, восстановила прорванный защитный полог и лишь после этого стремительно подошла к нам. — Ваше Высочество, — я начала с реверанса, — мне нужна ваша помощь, и, надеюсь, вы не откажете. Селения удивленно посмотрела на меня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 как носителям синего пламени, не покидать пределы архалона Это может быть опасно. Селения явно попыталась узнать происходящее. «Я буду ожидать великого вождя в охот лесного племени», — сообщила я принцессе. «Я позабочусь о ваших людях», — ответила Селения. Низко поклонившись, я открыла портал к Шенге.